Часть т Нюрнберг. Заключительный акт. Глава 42. От лица СССР от имени человечества. Речь Романа Андреевича Руденко. Исход Второй мировой войны решился на Восточном фронте. Именно СССР был главным противником Германии, бросившие на него основные силы. И Красные армии, и мирное население понесли огромные потери. которые оказались больше общих утрат союзников по антигитлеровской коалиции. Советский Союз предъявил агрессору обоснованный счет. Неудивительно, что советская формула обвинения на Нюрнбергском процессе была самой широкой и жесткой. Выступления главного обвинителя от СССР Р.А. Руденко всегда вызывали нервозность, а то и панику на скамье подсудимых. В заключительной речи, с которой Роман Андреевич выступил 29-30 июля 1946 года, он прежде всего суммировал все обвинения. Это был общий итог огромной работы советской делегации, представившей суду сотни неопровержимых доказательств вины всех без исключения подсудимых. Улик, собранных и предъявленных одной советской стороной, Слегкой хватило бы, чтобы вынести вождям нацизма самые суровые приговоры и навек покрыть позором их имена. Главный обвинитель от СССР в своем выступлении уделил внимание и критикам Нюрнбергского процесса. Адвокаты обвиняемых и тайные сторонники нацистов вне зала суда не раз выдвигали вопросы о неправомерности тех или иных действий трибунала. Руденко дал на них развернутые и полные ответы с точки зрения теории и практики права, показал несостоятельность аргументов и отвратительное лицемерие защитников черных деяний. Речь Руденко отличали широта обобщений и глобальность выводов. Сделать это по горячим следам войны, находясь в плену эмоций, было очевидно непросто. Роман Андреевич поднялся до философских высот осмысления мировой трагедии, разоблачил глубинную сущность фашизма, людоедские планы уничтожения целых государств и народов, неприходящую опасность идей национального превосходства для всего человечества. Его доводы легли в основу признания агрессивной войны тягчайшим п р е с т у п л е н и е м Конечно, знаменитое выступление было плодом коллективного творчества. При этом в работе участвовали не только советские юристы, находившиеся в Нюрнберге, но и другие видные правоведы страны, и, несомненно, сам Сталин. Западные коллеги Руденко по процессу не могли похвастаться тем, что им у д е л я е т столько внимания первые лица г о с у д а р с т в Именно поэтому выступление получилось таким громким. Международный резонанс был необычайно бурным. Люди во всех уголках земли восприняли Руденко так, как будто он говорил не только от лица СССР, а от их имени, от всего человечества. Упомянув о серьезном вкладе со стороны, было бы несправедливо умалять заслуги самого Романа Андреевича Руденко. Ведь это прежде всего его речь, и больше, чем он сам, никто над ней не работал. К тому же, будучи прекрасным оратором, п р о и з н ё с он ее мастерски, на подъеме, что отметили все участники процесса. ч у с т в о в а л о с ь что он не только добросовестно выполнил свой профессиональный долг, но и пропустил весь массив информации через сердце, вкладывая душу в каждую фразу. Безусловно, это было одно из лучших его выступлений и бесспорно лучшая его речь на процессе. Историки, право, с пиететом подходят к его выступлению по сей день.